Глава двадцать Нас окружили. Клерки из министерства, кучер нашей кареты, пара постовых с дубинками в руках, случайные прохожие. Каждый лес со своими советами, каждый мешался у меня под руками. «Джентльмены, не толпитесь!» Я пальцем нажал на артерию чуть выше раны Хендерсона. Кровь не остановилась. Конечно, но теперь едва сочилась. «Лучше вызовите врача или санитарную карету, сэр Эдмунд серьезно ранен!» «Быстрее будет доставить его в госпиталь, на собственной карете», — подал голос наш кучер. «Тогда дайте кто-нибудь мне платок, черт возьми! Мне долго не удержать артерию! И ремень!» — потребовал я властно. С нескольких сторон мне протянули требуемое. Я соорудил из нескольких сложенных платков самодельный тампон и закрыл им рану. Затем объяснил, как из ремня сделать импровизированный жгут, где именно перетянуть им плечо Хендерсона, чтобы пережать артерию. Сэр Эдмунд был без сознания от большой потери крови. Бледное лицо, ледяные ладони. С помощью кучера и нескольких добровольных помощников-клерков мы бережно уложили раненого главу Скотланд-Ярда в карету. Перед тем, как сесть в экипаж, я повернулся к двум пустовым Бобби. «Установите личность убитого и доложите мне в Скотланд-Ярде». «Эм, -э -э простите, мистер, а вам... это кому именно?» — замялись они. «Дьявол! Детективу Лэстрейду!» «Будет сделано, детектив!» Я влез в карету, распахнул кошечка, отделявшая салон от кучера на козлах. «Где ближайший госпиталь?» «Минут десять езды!» «Да барца, мистер!» «Барца? Вы, очевидно, не лондонец!» «В точку! Больницу святого Бартоломея!» Пояснил он. «Понял! Гони, братец, и постарайся не вытрясти из нас дух!» И кучер погнал. Мотало нас и трясло немилосердно. Я как мог старался удержать Хендерсона, чтобы он не свалился с сиденья, и рана его с таким трудом, перевязанная, не открылась. Дорога казалась мне бесконечной. Наконец карета остановилась. Кучер заглянул в окошечко. «Мистер, оставайтесь на месте, я приведу санитаров». «Только быстрее». «Не беспокойтесь, я пулей». Я попытался нащупать биение пульса на запястье сэра Эдмунда. Жилка билась очень неровно, то замирая, то колотясь изнутри сквозь кожу, то еле прощупываясь. Входное отверстие было одно, пуля застряла где-то в теле. Дышал раненый лихорадочно и прерывисто, весь лоб его был в ледяной испарине. Дверь распахнулась, в карету заглянули двое дюжих санитаров с носилками. «Слава богу! Прошу вас как можно быстрее, он в очень плохом состоянии!» — воскликнул я. Они извлекли Хендерсона, уложили его на носилки и потрусили в сторону приемного покоя. Я рванул за ними. «Вас ждать, мистер!» — крикнул мне вслед кучер. «Не думаю, братец. Езжай в Скотланд-Ярд и сообщай о покушении на сэра Эдмунда инспектору Грексону. «Слушаюсь!» Возница причмокнул в сторону лошади, щелкнул кнутом, и карета тронулась с места. Я вбежал следом за санитарами, несущими Хендерсона, в холл мрачного серого здания. Когда-то камень, из которого сложены его стены, были светлым, но дожди, угольный смог и время превратили его в темно-серый с почти черными потеками. «Это ваш раненый?» «Мистер?» Вопросом в лов встретил меня молодой джентльмен в белом медицинском халате. «Да». «Знаете, кто он?» «Разумеется, это сэр Эдмунд Хендерсон, полковник глава Скотланд-Ярда». «О, Господи Иисусе, что случилось?» «В нас стреляли. Нападавший убит. Ранение сквозное?» «Слепое. Пуля осталась в плече. Вы врач?» Фельдшер. Моя фамилия Стэмфорд. Детектив Лестрейт. Джордж». «Сэр Эдмунд нуждается в немедленной помощи. Он потерял много крови». Стэнфорд повернулся к санитарам. «Немедленно в операционную!» Он рванул следом за санитарами с Хендерсоном на носилках вглубь больницы. Я двинулся за ними. «Вы будете делать операцию?» «Нет, но я буду ассистировать». Кинул он мне через плечо. «Операцию будет делать хирург?» «Я могу присутствовать?» Стэнфорд пожал плечами. «Случай неординарный...» По правилам это запрещено, но, думаю, можете посидеть тихо в уголке. Только придется надеть чистый халат и умыться. Вы весь в крови. Стэнфорд указал мне на умывальник. Ну, как на умывальник? Рукомойник в викторианском стиле с горячей водой и мылом. Пока санитары Стэнфорд устраивали сара Эдмунда на операционном столе, я плескался под рукомойником, тщательно оттирая себя чужую кровь и уличную грязь. «Все готово!» Я обернулся на голос от дверей. На пороге операционной стоял хирург. Среднего роста и телосложения молодой мужчина лет 30. Прямая спина и посадка головы свидетельствовали о военной выправке. Аккуратные рыжеватые усы над верхней губой, короткие бакенбарды обрамляли бледное и осунувшееся, словно после долгой болезни лицо. Хирург машинально поглаживал левое плечо. «Вы хирург?» – он кивнул. «Ранен сэр Эдмунд Хендерсон, глава Скотланд-Ярда. Большая потеря крови, повреждена подключичная артерия». Пуля застряла в теле. Продолжил я вводить его в курс дела. «Простите, а вы кто?» «Извините, не представился. Экстраординарный инспектор Скотланд-Ярда. Джордж Лестрейд». «Внештатный хирург». «Джон Хэмиш Ватсон». «Внештатный?» — нахмурился я. «Помогаю госпиталю, пока не найду какую-нибудь практику. Военная пенсия по ранению не столь велика, чтобы безбедно жить. Приходится крутиться. А в барте вечно не хватает хирургов». Пока я переваривал полученную информацию, доктор Ватсон внимательно осмотрел жгут, наложенный мной на рану Хендерсона. «Однако...» — в его голосе прорезалось уважение. «Кто накладывал жгут?» «Я». «Хм... Весьма профессионально». «У вас есть медицинские познания?» Ватсон, не переставая расспрашивать меня, тщательно мыл руки, готовясь к операции. «У нас был хороший полковой врач», — выкрутился я. «Где служили?» — тут же заинтересовался он. Второй Йоркширский пехотный дослужился до энсина, но в семьдесят первом под Агрой получил картечу в ногу, вышел в отставку по ранению. Доктор повернулся ко мне с самой благожелательной улыбкой. Выходит мы с вами коллеги по несчастью? Я был ранен в плечо при Майванде в последнюю афганскую кампанию. Полковой хирург Беркширского полка в госпитале еще и брюшной тиф подхватил. Помотало вас, сочувственно произнес я, и вас. Заметил он. Его лицо стало серьезным и сосредоточенным, он словно превратился в другого человека. «Теперь к делу. Вы хотели присутствовать во время операции?» «Так точно, доктор». «С моей стороны возражений нет. Я понимаю ваши чувства. Только ведите себя тише воды и ниже травы». «Конечно, я не стану вам мешать». «Договорились. Нам пора биться за жизнь вашего начальника». Я устроился в уголке и принялся внимательно наблюдать за предстоящей операцией. Ватсон не производил впечатления зеленого новичка, так что, пожалуй, у полковника были все шансы выкрапкаться. Операционная бригада обступила стол, на котором лежал подготовленный к операции Хендерсон. Газовые лампы тихо шипели, зеркальные рефлекторы ярко рассеивали их свет, освещая операционное поле. Со своим делом они справлялись не хуже, чем электрические лампы в мое время, да и операционная в Барце не так уж отличалась от той, где мне пришлось самому совсем сопливому пацану, поваляться в 44-м, после форсирования Немана. «Стамфорд! Наркоз!» — скомандовал Ватсон. Фельдшер наложил на лицо Хендерсона марлевую маску, взял в руки флакон с эфиром и принялся капать, считая про себя капли. Эфир на нее. «Я закончил, можем приступать, Джон!» Медицинская сестра очистила от грязи и заскорузлой крови квадрат вокруг раны Хендерсона у ключицы. «Мой жгут продолжал сдерживать артериальное кровотечение». Ватсон принялся шить наиболее крупные поврежденные пули сосуды, сосредоточенные и деловито. Лицо его приобрело несколько отрешенное выражение. Хирург словно впал в некий транс. Стэнфорд держал руку на пульсе пациента, следя за его состоянием. «Пульс частый, но слабеет». «Сколько?» — спросил Ватсон, не отрываясь от штопки организма Сара Эндрю. «Нитевидный, прерывистый, 105 ударов в минуту. Я почти закончил с сосудами». «Но надо еще извлечь пулю. Артериальное давление падает. Пациент потерял слишком много крови». Ватсон взял зонт и ввел его в раневой канал. «Мистер Ватсон, у вас есть физиологический раствор?» Я подал голос из своего угла. «Что?» «Водный раствор обычной поваренной соли в определенной концентрации. Он может частично заменить недостаток крови у пациента. Но еще лучше раствор рингера. Слыхали о таком?» Извлеченная из раны Хендерсона, пуля звякнула, брошенная в металлическую кювету. Я покосился на нее, попрошу доктора не выбрасывать улику. И пусть пока никто не проводит такие экспертизы с огнестрельным оружием, надо же с чего-то начинать. Пусть Скотланд-Ярд первым протарит дорожку в этом деле. Ватсон вопросительно повернулся к Стэнфорду. «Друг мой, вы что-нибудь слышали об этом? Вы имеете в виду Сиднея Рингера из университетского колледжа? Полагаю, что именно его». Я читал его последние статьи в университетском медицинском вестнике. Очень любопытно о сохранении в этом физиологическом растворе сердца лягушки, которое сокращалось, если подвести к нему электроды с электрическим током. Меня всегда поражала способность врачей вести разговоры на побочные темы, продолжая при этом оперировать, чистить раны, накладывать швы и прочее в том же духе. Этим раствором вполне возможно заменить часть потерянной сэром Эдмундом крови. Ватсон и Стэнфорд переглянулись. «Рискованно!» — Стэнфорд поежился под своим белым халатом. «А что заменит вторую часть?» — поинтересовался Ватсон. Его, судя по всему, разбирал врачебный азарт. «Кровь донора!» — как можно спокойнее ответил я. «Сразу видно дилетанта, мистер Лайстрайт. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, но это скорее убьет пациента. 99% случаев переливания крови заканчивались печально для реципиентов. Я хотел брякнуть, что у меня группа крови, от которой никому не будет худо». Первую группу можно переливать любому без особого риска, но вовремя прикусил язык. Универсальная первая группа крови была у меня, еще не родившегося здесь и уже скончавшегося в своем времени генерал-майора питерской милиции. А какая группа у Лестрейда? Да кто же это знает? И тут меня осенило. Главная проблема, если смешаются две разные, несовместимые друг с другом группы крови, слипание эритроцитов. Надо испробовать на образцах крови Хендерсона образцы крови всех возможных доноров. Вот это я изложил Ватсону и Стэнфорду. Как только я закончил свои довольно сбивчивые объяснения, они переглянулись. — Рассуждения нашего полицейского друга кажутся мне логичными, — заявил Ватсон. — Конечно, они логичны. Это же элементарно. — Ватсон! — Стэнфорд усмехнулся. Ватсон иронично хмыкнул. Он как раз закончил за нашим разговором чистить рану Хендерсона и сшивать сосуды. «Мне осталось несколько стежков, джентльмены». «Прекрасно. Ватсон, действие наркоза как раз заканчивается», заметил ассистент. «Стамфорд. Что с пульсом и давлением у нашего пациента?» «Скверно, доктор. Давление низкое. Если не зальем ему пару-тройку пинт крови, организм может не справиться». Примечание. Британская пинта. Чуть больше полулитра. Если быть точнее, 568,261 миллилитра. Конец примечания. «Слишком рискованно в таких объемах. Давайте для начала закачаем в него хотя бы пинту. Так что займитесь составлением физиологического раствора по рецепту мистера Рингера, а я попробую разобраться, подходит ли у кого-то из нас кровь для главы Скотланд-Ярда». Стэнфорд принялся колдовать с пробирками и ретортами, весами и солями. Примечание. Физиологический раствор Рингера, помимо обычного хлорида натрия, поваренной соли, входит хлорид кальция, хлорид калия, бикарбонат натрия и соляная кислота в строго определенной концентрации. Конец примечания. Ватсон же выкачал из Кандерсона еще немного крови для образца и теперь под микроскопом смешивал ее с образцами крови остальных присутствующих, начиная с себя. «Проклятье, они слиплись!» Затем в ход пошли образцы крови Стэнфорда и обоих санитаров, и с тем же результатом. «Да чтоб тебя!» Хендерсон зашевелился на операционном столе. Стэнфорд, Ватсон и я поспешили обступить его. Сэр Эдмунд был очень слаб. «Как вы чувствуете себя, сэр?» «Неважно. Я почти не чувствую рук и ног, джентльмены. Они просто ледяные. Голова плохо соображает, в глазах темно». «Неудивительно, сэр. Вы потеряли три пинты крови». «Это много?» — я бы сказал, «очень много, сэр». «Хотите сказать, я умру? В таком случае не стоило пробуждать меня от сна!» Криво ухмыльнулся полковник. «Есть один способ, сэр», — осторожно заметил Ватсон. «Так чего же вы тянете?» «Это экспериментальный метод. Очень большой риск». «Что? Я умру?» — еле слышно прошептал Хендерсон. «Бросьте!» «Я ведь и так умираю. Неужели мне может стать еще хуже?» «То есть вы даете разрешение?» «Делайте, что должно, и пусть будет чему суждено», — философски произнес полковник. «Отлично. Сейчас мы постараемся восполнить потерю. Введем вам примерно пинту физраствора». Ватсон обернулся к фельдшеру. «Стэнфорд, у вас все готово?» «Да». «Действуйте». Стэнфорд приступил к закачке в пострадавший организм сэра Эдмунда физраствора имени мистера Рингера. Ватсон задумчиво кусал кончик своего уса. «Наша кровь убьет сэра Эдмунда, а физраствор не заместит всех потерь». «Доктор, вы не проверили совместимость моей крови с кровью мистера Хендерсона?» «Хотите рискнуть?» Я кивнул. Ватсон взял у меня образец крови и вернулся к микроскопу. «Идите сюда, Лестрейд! Взгляните сами!» Я приник к окуляру. Уж не знаю, оказалось ли у Лестрейда первая группа крови, или же его группа крови совпала с группой крови сэра Эдмунда, но наши эритроциты на предметном стекле не слипались и вели себя в целом дружелюбно. Я решительно скинул себе себя халат и рубашку. «Готовьте все необходимое к переливанию крови».